Глава 3. Когда Питер, Майкл и Маша переоделись и вошли в зал, их уже ждал Тёмыч с традиционно грубым приветствием. Ну что, явились, не запылились? И вам не хворать, поздоровался Питер в той же манере. Атмосферу разрядила Маша, спокойно спросив: "А девочкам можно самбо заниматься или только дзюдо?" "Не всем. А что такая любопытная? Мы сегодня с Катей познакомились." Не успела Маша договорить, как Тёмыч вдруг напрягся. Катюху не трогай, она моя девушка, ясно? А она об этом знает, усмехнулся Питер. Я знаю, я предупредил. Пошли, хватит болтать. В небольшом зале, где занимались самбо, на пол был брошен борцовский ковёр, как для дзюдо. Вдоль стен лежали маты, а с потолка свисало несколько груш. Больше всего Майкла поразил не зал, а сам тренер. Голова у него была неправдоподобно большой, и он выглядел как инопланетянин. Что с ним такое? шепнул Майкл Димычу, который оказался рядом с ребятами. Ты про Егора? Он помощник и ученик Сансаныча. У него с детства водянка головного мозга, и ему не то что спортом заниматься, телек нельзя было смотреть, а он упрямым оказался. Мама отправила его в музыкальную школу, а он уроки прогуливал и в футбол играл. Когда все раскрылось, был скандал. Егор пообещал закончить музыкалку, если ему разрешат заниматься спортом. Сан Саныч согласился попробовать учить инвалида, и все получилось как у Суворова. Теперь он сам тренером скоро станет. А ты откуда столько знаешь? поинтересовался стоящий рядом Питер. Егор мой брат, а Сан Саныч — отчим. Тихо и просто ответил Димыч. А при чем тут Суворов? Он же полководитель, а не борец. спросила Маша с интересом прислушиваясь к разговорам парней. Все просто, улыбнулся Димыч. В детстве Александр Суворов наступил на иголку и на всю жизнь сделался хромым. А ему хотелось стать военным. Все смеялись над его мечтой, а он никого не слушал и упрямо шел к своей цели. Спал с открытой форточкой лазил по деревьям и дрался до изнеможения, и в конце концов добился своего. Так же и Егор. В этот момент Егор поднял вверх руки, как бы призывая замолчать. Занятие началось с того, что Егор вызвал Тёмуча и показал, как необходимо сделать кувырок вперед сначала просто по ковру, а затем через спину тренера. Затем каждый ученик сделал нужный кульбит. Питер и Майкл тоже попробовали, а Маша просто стояла и с интересом наблюдала за процессом. Потом Егор разделил ребят на группы. Одни били руками и ногами по висячим грушам, другие тренировали руки, делая волны двумя канатами, на концах которых сидели напарники. Третьи расположились на матах и отчаянно мутузили лежащие груши. Четвёртые разбились на пары и отрабатывали подножки. Опытный тренерский взгляд сразу заметил новеньких и вычленил из них Питера. "Это ты вчера Тёмычу нос утер?» — В голосе Егора слышалась усмешка. "Давно пора, ему полезно будет. А вот девчонки к нам редко заглядывают. Жаль, конечно. Тебе что больше всего понравилось? Прекрасная незнакомка", обратился Егор к Маше. "Обувь так удачно щиколотка закреплена". Кстати, как эти ботинки называются? улыбнулась и абсолютно честно ответила Маша. Егор так рассмеялся, что даже закашлялся и сквозь смех и хрипо пробормотал: "Женская логика. Борцовки". А как судят бои в самбо? поинтересовался Майкл, подробно посмотри в интернете. Но баллы начисляются за броски и удержания. Надо набрать на 12 баллов больше соперника. Ходите посмотреть настоящий бой. Ребята утвердительно кивнули. На ковер вышли Тёмыч и Димыч. Глаза первого горели от ярости и обиды, потому что рука все еще болела от наказания, а второй был совершенно спокоен и расслаблен. На кого ставите? Вдруг раздался за спиной у ребят незнакомый голос. Братья пересоглянулись и увидели парня лет 18, побритого так, словно ему было скоро в армию. Не мой вопрос в глазах Питера и Майкла не укрылся от незнакомца. Да скучно так смотреть, хотнул он. Намного прикольнее поспорить, кто победит и кровь пустит. Глупость, заявил Майкл. Это ведь спорт, а еще ещё Пьердокюбертен сказал, что главное не победа, а участие. Неправда, вмешался в разговор высокий широкоплечий мужчина. Что неправда, переспросил Питер. Неправда то, что главное не победа, потому что победить хочет каждый и ради этого тренируется. И неправда, что это сказал Пьер Кубертен. На самом деле, в Лондоне в 1908 году один итальянский бегун бежал в марафонскую дистанцию, но его дисквалифицировали, потому что на финише оказали ему медицинскую помощь, о которой он не просил. На торжественной церемонии один из членов королевской семьи вручил Бегуну золотой кубок за выдающееся спортивное достижение. В тот же день сам вона Святого Петра, пенсильванский епископ сказал: "На олимпиаде главное не победа, а участие". Участие в смысле сбережения спортсмену, который боролся до конца из последних сил, но не смог победить. Позднее эти слова процитировал Пьер де Кубертен, но уже немного изменив смысл. Интересно, согласился Майкл. А сколько нужно времени, чтобы немного научиться самбо? Вся жизнь, улыбнулся Сансаныч. Там более пяти тысяч приемов, и самбо постоянно обновляется и развивается. Но пару приемов можно изучить и за пару месяцев. Хотите стать русичами? Надо подумать, ответил Питер за обоих братьев. Тут Маша вскрикнула. Тёмыч разбил Димычу нос. А тот в ответ уронил его на спину и прижал головой, удерживая на полу. Кровь из разбитого лица текла на грудь Тёмычу, и тот строил ужасные рожи, не желая признавать поражение. Глаза ему залила ярость, а это первый шаг к проигрышу, прокомментировал Сансаныч поведение Тёмыча. Ужас, пробормотала Маша. Почему надо драться до крови, как будто они ненавидят друг друга? Да, они лучшие друзья, рассмеялся Сансаныч. Лишь бы в одну девчонку не влюбились. Вот тогда пиши пропало. А с дюдоистами вы и соревнуетесь? поинтересовался Питер. Конечно, кивнул Сансаныч. Они ведь в соседнем зале тренируются, даже на сборы вместе ездим за город. Приходите сами увидите. Спасибо, сказал Майкл за всех, потому что Питер обдумывал, где ему найти Катю. А Маша решила, что чарлидинг ей больше по душе.